Глава шестая. «В чем дело?» — спросил Ньют, переводя взгляд с Томаса на Эриса. «Сидите, смотрите друг на друга, как голубки влюбленные». «Он, как я», — ответил Томас, по-прежнему глядя на Эриса. Его последние слова о смерти телепатического партнера ужаснули Томаса. «В каком смысле?» — спросил Фрайпан. «Сам не видишь» подал голос минху новенький тоже уродит типа томаса и терезы они без слов общаются серьезно ньют уставился на томаса кивнув тот уже хотел мысленно задать вопрос эрису однако в последний момент передумал и произнес вслух кто и убил как это произошло кто кого убил растерялся минху «При нас давайте без кланка, в духе Вуду!» Томас, ощутив, как наворачиваются слезы, отвел взгляд от Эриса и посмотрел на Минхо. «У него, как и у меня, был партнер. В смысле, у меня он еще есть. Эрис говорит, его партнера убили, и я хочу выяснить, кто...» Эрис уронил голову и как будто закрыл глаза. «Я точно не знаю, кто они...» Все перепуталось, я плохих от хороших не отличал. Кто-то заставил бэт зарезать мою подругу, ее звали Рэйчел, и она мертва, мертва. Эрис спрятал лицо в ладони. Непонимание сделалось просто невыносимым. Все говорило за то, что Эрис прибыл из иной версии лабиринта, устроенного примерно как лабиринт Томаса, только предназначенного для девчонок и одного парня. Эрис у них, как Тереза у глейдеров, а Бет — за Галли, убившего Чака. Так может, Галли должен был метнуть нож в Терезу? Тереза, где она сейчас? Чего ради сюда запихнули Эриса? Головоломка, чуть было не сложившаяся в четкий рисунок, вновь распалась на кусочки. «Как ты здесь очутился?» — спросил Ньют. «Где девчонки, о которых постоянно говоришь? Сколько их сбежало? Тебя к нам одного отправили или вместе с общиной?» Томас невольно пожалел Эриса. «Такой допрос после всего пережитого. А если бы Тереза и Чак поменялись ролями? Смерть Чака и без того больно ранила». «Больно ранила?» — сам себя спросил Томас. Или едва не убила?» Томас чуть не заорал в голос. «Так хреново сделалось в этом мире!» Эрис, наконец, оторвал взгляд от пола и без малейшего стыда утер слезы. Томас проникся к пареньку взаимной симпатией. «Послушайте», — обратился к Глейдерам Эрис, — «я не меньше вашего запутался. Со мной девчонок спаслось человек тридцать. Потом...» Нас спрятали в спортзале, накормили, и отмыли. Меня на ночь заперли в этой комнате. Типа я парень и спать должен отдельно от девочек. А тут вы шпеньки нарисовались. Вот и все». «Шпеньки?» — переспросил Минхо. Эрис покачал головой. «Забей, я сам не успел понять, что это значит. Просто меня так обзывали девчонки». Чуть улыбнувшись, Минхо взглянул на Томаса. Видать, оба лагеря изобрели собственный сленг. «Ну-ка, ну-ка!» — произнес один из глейдеров за спиной у Эриса. «Что это у тебя черное на шее? Прямо под воротником!» Эрис попытался заглянуть себе под пижаму, но ясное дело не смог. «А что там?» Когда он завертел головой, стала видна черная линия, жирная надпись, тянущаяся от впадины над ключицей. «Дайте-ка посмотреть», — сказал Ньют, вставая с места и подходя к Эрису. При этом его хромота, о происхождении которой Томас так и не узнал, проявилась сильнее обычного. Одернув воротник Эрисовой пижамы, он прищурился, будто не веря собственным глазам. «Татуировка!» «Что она значит?» — спросил Минха, вставая с кровати и подходя ближе. Ньют не ответил, и Томас, сгорая от любопытства, сам вскочил с места и встал рядом с минху Наклонившись, он разглядел неаккуратные буквы. Собственность порока, группа Б, субъект Б1, партнер. Сердце пропустило один удар. «Как это понимать?» — спросил минху «Что написано-то?» — заговорил Эрис, щупая рукой кожу на шее и оттягивая воротник. — Зуб даю, вчера татухи не было. Ньют прочитал для него надпись. — Собственность порока? Я думал, мы сбежали от них, и вы тоже. — а ладно. Явно разочарованный, Ньют вернулся на свое место. — И почему ты партнер? — поинтересовался минху все еще глядя на татуировку. Эрис покачал головой. «Без понятия, честно, вчера татухи не было. Я ведь душ принимал и в зеркало смотрелся. И потом, в лабиринте все равно бы ее обнаружили». «Хочешь сказать, татуху тебе набили во сне?» — спросил Минхо. «И ты не заметил? Гонишь, чувак!» «Клянусь, ее не было!» — вскричал Эрис и отправился в ванную, желая, наверное, собственными глазами увидеть надпись ни хрена ему не верю!» — прошептал Минхо, когда они с Томасом возвращались на место. Опускаясь на кровать, куратор наклонился, и Томас заметил у него на шее черную полосу. «Ого! Что такое?» — Минхо посмотрел на Томаса так, словно у того на лбу выросло третье ухо. у у тебя на шее!» — совладав с собой, заговорил Томас. «У тебя на шее та же фигня!» «Какого кланка? Что ты несешь?» Минха одернул воротник пониже и скривился, пытаясь заглянуть под него. Томас шлепнул его по руке и сам оттянул ворот пижамы. «Срад! Но в том же месте! Все точно так же, только...» Томас про себя прочел надпись. «Собственность порока. Группа. Субъект А7. «Лидер!» «Чувак, да что там?» не выдержал Минхо. Большая часть глейдеров скучковалась за спиной у Томаса, нетерпеливо толкаясь в попытках разглядеть таинственную татуировку. Томас быстро прочитал для них надпись вслух. Как ни странно, получилось без единой запинки. «Хватит мне мозги крутить!» Минхо вскочил, и, протолкавшись через толпу, направился к Эрису, в ванную. В следующий миг началось настоящее безумие. Ребята принялись оттягивать друг у друга воротники пижам. «Мы все из группы А! Мы тоже собственность порока! Ты субъект А-13, субъект А-19, А-3, А-10!» Томас медленно поворачивался на месте. Глядя, как ребята читают татуировки друг у друга на шеях, у многих в тексте было только обозначение собственности порока, без дополнительного ярлыка, как у Минхо и Эриса. Ньют переходил от одного глейдера к другому. От напряжения лицо у него сделалось каменным, будто парень силился запомнить текст каждой татуировки. Неожиданно Ньют и Томас оказались лицом к лицу. «Что выбито у меня на шее?» — спросил Ньют. Одернув воротник его пижамы, Томас прочитал. «Ты субъект опять, и зовешься ты Клеем». «Клеем?» Отпустив Ньюта, Томас отступил на шаг. «Ага, может, ты типа как Клей объединяешь нас? Не знаю. А что у меня, прочти-ка». «Уже прочел». На лице у Ньюта появилось странное выражение. Он как будто хотел утаить страшную новость. «Ну же, говори!» «Ты субъект А2!» — Ньют потупил взгляд. «И -и -и — надавил Томас. Помявшись, Ньют закончил, не поднимая глаз. «Тебя никак не назвали, только тебя должна убить группа Б...» Глава седьмая. Томас еще пытался определиться, что испытывать, страх или смущение. Как вдруг зазвучала сирена. Инстинктивно зажав уши руками, он огляделся. Увидев недоумение на лицах товарищей, он вспомнил. Тот же сигнал раздался в Глейде с прибытием Терезы. Здесь, в замкнутом пространстве, он звучал громче многократно усиленный эхом. Томас уже чувствовал, как голова позади глазных яблок наливается болью. В поисках источника звука глейдеры метались по комнате. Кто-то, зажимая уши ладонями, валялся на кровати. Томас не заметил ни динамиков, ни решеток обогревателя или вентилятора. Ничего. Звук шел одновременно отовсюду. Схватив Томаса за плечо, ньют проорал ему на ухо дал сигнал как будто салагу прислали догадался уже зачем его врубили томас пожал плечами стараясь не выдать раздражение откуда ему знать почему звучит сирена тем временем минхо и Эрис возвратились из ванной оба рассеянно потирали татуировки на шеях вскоре до них дошло и у остальных имеются те же отметки. Фрайпан отошел к двери и уже протянул пальцы к отсутствующей ручке. «Стой!» — окликнул его Томас и бросился к двери. Ньют следом за ним. «Че такое?» — спросил Фрайпан. Его пальцы застыли всего в нескольких дюймах от дыры на месте замка. «Пока не знаю», — ответил Томас, неуверенный. Слышно ли его за звуками сирены? — Все этот сигнал. По ходу дела беда случилась. — Ага, — проорал Фрайпан, — и надо выметаться отсюда. Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь. Та не поддалась ни на дюйм. Фрайпан снова толкнул. Безрезультатно. Тогда повар навалился на нее всем весом. Тщетно. Проход будто заложили кирпичами с той стороны. «Это ты на хрен ручку сломал!» — взвизгнул Фрайпан и хватил по двери ладонью. Кричать в ответ не хотелось. Усталость брала свое и горло осоднило. Сложив руки на груди, Томас привалился к стене и посмотрел на глейдеров. Казалось, парни не меньше его устали от бесплодных поисков ответа и выхода. Опустошенные, они либо сидели на кроватях, либо просто стояли. Из чистого отчаяния Томас опять позвал Терезу. Та не ответила. Он позвал ее снова, еще несколько раз. Может, все дело в ревущей сирене, и из-за нее Томас не способен как следует сосредоточиться. Присутствие подруги он по-прежнему не ощущал. Это было все равно, что проснуться однажды утром и не обнаружить во рту ни одного зуба. К зеркалу бежать не надо, и без того ясно. Их нет, пропали. И вдруг сирена умолкла. Тишина повисла гудящим пчелиным роем, и от нестерпимого звона Томас даже прочистил пальцем ухо. Каждый вздох звучал подобно взрыву. Первым заговорил Ньют. «Не дай бог нам подкинут нового шнурка!» «Ты ящик видишь?» — с легким сарказмом в голосе спросил Минху. Что-то тихонько скрипнуло, и Томас подскочил, обернувшись к двери. Та приоткрылась на пару дюймов. В щели виднелась темнота. Кто-то выключил свет в столовой. «Теперь они хотят, чтобы мы вышли!» — заметил Минхо. — Тогда ты первый, — предложил Фрайпан, пятясь от двери. — Не вопрос, — сказал Минхо, — может, там нас ждет еще шанг. Будем его драконить от нефиг делать. У самой двери он остановился и краем глаза посмотрел на Томаса. — Нам бы пригодился новый чак, — произнес он неожиданно мягким тоном. Минха и не думал поддеть Томаса, это он так в своей странной манере пытался сказать, что не меньше других тоскует по Чаку. Но как ни ко времени Минха помянул его? Томас разозлился, чутье предупреждало, остынь, дела и так паршивые, от эмоций пока лучше отстраниться и двигаться вперед, шаг за шагом, выяснить, что к чему. — Ну да, — ответил наконец Томас, — сам пойдёшь или мне вперёд выйти. — Что выбито у тебя на шее? — спросил Минхо, будто не слышал вопроса. — Да хрень какая-то, идём. По-прежнему, не глядя на Томаса, Минхо кивнул. Потом вдруг улыбнулся. Проблемы словно исчезли, и к Минхо вернулся привычный пофигистский настрой. — Отлично! — «Если мне в ногу вопьется зомби, спаси меня!» «Заметана!» Томасу не терпелось выйти за дверь. Глейдеры на пороге нового открытия в их бессмысленном путешествии, и ждать больше нет сил. Минхо толкнул дверь, и ленточка тьмы превратилась в широкую полосу. В столовой царил мрак как в тот момент, когда глейдеры только вошли в нее из барака. Минха шагнул за порог, и Томас двинулся следом за ним, след в след. — Погоди, Децелл, — прошептал Минхо, — беспонтово опять с мертвецами целоваться. Я найду выключатели. — Зачем было свет вырубать? — вслух подумал Томас. — В смысле, кому это надо? Минха обернулся. Свет из спаленки выхватил кривую усмешку у него на лице. «Чувак, тебе не лень вопросы задавать. Все бессмысленно, и вряд ли смысл появится. Лучше не рыпайся». Практически моментально Минха растворился во тьме. Слышно было, как он мягко ступает по ковру и ведет пальцами по беленой стене. «Нашел!» — крикнул куратор откуда-то справа. Несколько раз щелкнуло, и столовую затопил яркий свет. На короткий миг Томас даже не понял, что в обстановке переменилось. Но, заметив отличие, вздрогнул всем телом. Смрад от гниющих трупов исчез. Висельников словно никогда и не было.